Глава 31. Старший инспектор Цюрихской криминальной полиции Отто Шмидт сидел за столом у себя в кабинете, закрыв глаза и глубоко выдыхая воздух по системе йоги, пытаясь успокоиться и унять кипение переполнявшей его ярости. В полицейском протоколе... Существовали незыблемые правила, которые были настолько очевидны, что ни у кого и мысли не возникало особо их оговаривать в специальных справочниках. Они считались сами собой разумеющимися, как еда или сон или дыхание. Например, если в результате несчастного случая наступала смерть, первое, что должен сделать инспектор, ответственный за расследование этого случая, Самое первое и самое простое, такое очевидное, известное даже самому тупому из начинающих полицейских, это поехать на место происшествия. Казалось бы, чего проще. Но вот на столе перед старшим инспектором Отто Шмидтом лежит отчет инспектора Макса Хорнунга, в котором нарушены все самые элементарные и незыблемые правила полицейского протокола. А что, собственно, я злюсь? Горько думал старший инспектор, внушая себе, что ничто его уже теперь не должно удивлять. Для инспектора Шмидта инспектор Хорнунг был своего рода альбатросом. Инспектор обожал читать Мелвилла. «Диком, моби диком». Инспектор еще раз глубоко набрал в грудь воздуха и медленно его выпустил. Затем, немного поостывший от гнева, придвинул к себе отчет инспектора Хорнунга и начал читать сначала. Отчет оперативного дежурного управления полиции. Среда, 7 ноября. Время, час пятнадцать. Основание. Сообщение из центрального коммутатора об аварии в здании главного управления концерна РОВ и Сыновья. Тип аварии неизвестен. Причина аварии неизвестна. Число пострадавших или погибших неизвестно. Время – час двадцать семь. Основание. Повторное сообщение из центрального коммутатора об аварии в роффе и сыновьях. Тип аварии – падение кабины лифта. Причина аварии неизвестна. Число пострадавших или погибших – смертельный исход женщина. Немедленно приступил к расследованию. К часу 35 выяснил имя коменданта административного здания Рофа и сыновей и через него узнал имя главного архитектора здания 2.30. Нашел главного архитектора. Он справлял свой день рождения в Лапюс. У него выяснил название фирмы, устанавливавшей лифты в здании Рудольф Шац А. Г. 3.15 дозвонился до Рудольфа Шатца и попросил его немедленно представить мне планы расположения лифтов, а также оригиналы финансовых ведомостей, предварительные и окончательные сметы и реальные расходы на установку лифтов. Далее попросил полный перечень установленного механического и электронного оборудования. В этом месте отчета... Инспектор Шмидт почувствовал, как теперь уже привычно задергалась правая щека. Он сделал еще несколько глубоких вдохов и выдохов и продолжил чтение. 6.15. Затребованные мной документы были доставлены в полицейское управление женой господина Шатца. Сравнив предварительные сметы с реальными расходами на установку лифтов, пришел к следующим выводам. А. При постройке лифтов некачественные материалы не использовались. Б. В связи с весьма высокой репутацией данной строительной фирмы, причина аварии не может быть также отнесена к некачественно проводимым внутренним работам по установке лифтов. В. Аварийная система отвечала всем нормам. Г. Перечисленное выше, исключает несчастный случай как причину аварии. Подписано. Макс Хорнунг. Угро. В связи с тем, что телефонные переговоры велись мною поздно ночью и рано утром, возможны жалобы некоторых из опрошенных мною людей, которых мне пришлось побеспокоить. Инспектор Шмидт со злостью отшвырнул от себя отчет. с жалобы побеспокоит. В течение всего утра инспектор находился под непрерывным обстрелом телефонных звонков более чем половины всех высших государственных мужей Швейцарии. У вас там что, гестапо? Как вы смеете среди ночи поднимать с постели президента всеми уважаемой строительной фирмы и требовать у него отчетные документы? «Как вы смеете посягать на честное имя столь почтенной фирмы, как Рудольф Шац?» и так далее, и тому подобное. Но то, что поражало более всего, казалось почти невероятным. Инспектор Макс Хорнунг приехал на место происшествия спустя 14 часов после того, как получил первое известие об аварии. К тому времени, как он приехал, жертву уже вынули из кабины, и опознали, и произвели вскрытие. С полдюжины других инспекторов обследовали место катастрофы, опросили свидетелей и представили свои отчеты. Перечитав во второй раз отчет инспектора Макса Хорнунга, старший инспектор Шмидт наконец решился вызвать его к себе в кабинет. Макс Хорнунг был небольшого росточка печального вида человечек слысый как бильярдный шар, головой и с лицом скроенным на скорую руку шутником ротозеем. У него была огромная голова, крохотные ушки и на рыхлом, как пудинг лице, словно в попыхах приклеенный ротик-изюминка. Макс Хорнунг был на шесть дюймов короче и на пятнадцать фунтов легче стандартного роста и веса, установленных для сотрудников цюрихской «Криминал-полицай», к тому же безнадежно близоруким но описание его внешности не шло ни в какое сравнение с его характером. Более спесивого человека трудно было представить. В полиции к инспектору Хорнунгу все как один относились одинаково. Его ненавидели. «Почему же ты до сих пор не вышвырнул его из полиции?» Возмутилась как-то жена старшего инспектора, и тут еле сдержался, чтобы ее не ударить. Причина, по которой Макс Хорнунг все еще оставался на должности инспектора Цюрихской криминальной полиции, была в том, что его личный вклад в национальный доход Швейцарии во много раз превышал прибыли всех шоколадных и часовых фабрик страны вместе взятых. Макс Хорнунг был бухгалтером от Бога, математическим гением, одаренным поистине энциклопедическими знаниями в области финансов обладавший поразительным нюхом во всяком крючкотворстве и казуистике и наделенным терпением, которое заставило бы библейского Иова просто лопнуть от зависти. Макс был сотрудником Бетрек Аптилунг, отдела, призванного расследовать финансовые махинации и различного рода нарушения на рынке ценных бумаг и в деловых операциях банков, и контролировать приток и отток иностранной валюты в банках Швейцарии. Именно Макс Хорнунг положил предел контрабандным поступлениям нелегальных денег в Швейцарию. Именно он раскопал и сделал достоянием гласности искусно проворачиваемые незаконные финансовые операции на суммы в миллионы долларов. Именно он засадил за решетку с полдюжины известных и уважаемых в мире бизнеса воротил. Как бы хитро не прятались финансовые концы в воду, как бы тщательно не отмывались где-нибудь на Сейшельских островах, закладывались и перезакладывались через различные подставные корпорации, Макс Хорнунг все равно находил способ докопаться до истины. Короче, одно только упоминание его имени наводило ужас на финансовую элиту Швейцарии. Самым священным, И дорогим приобретением для швейцарцев то, что они ставили превыше всего на свете, было их право на неприкосновенность частной жизни. Когда Макс Хорнунг выходил на оперативный простор, о неприкосновенности этой приходилось только мечтать. За свою должность цепного финансового пса Макс получал мизерное жалование. Ему предлагались взятки в миллион франков, перечисляемые на специальные счета в банках, шале, в картина Дампецо, яхта, а в нескольких случаях молодые красивые женщины. Но всякий раз взятка отклонялась, и начальство тотчас ставилось о ней в известность. Деньги Макса Хорнунга не прельщали. Захотел он стать миллионером, он мог бы это сделать в одночасье, применив к фондовой бирже свои выдающиеся математические способности. Но подобная мысль и в голову ему не приходила. Макс Хорнунг был одержим только одним устремлением — выводить на чистую воду финансистов, нарушивших кодекс чести и свернувших на тернистый путь обмана. Ах да! Было еще одно тайное заветное желание Макса Хорнунга, неожиданно обернувшееся благодеянием Господним для бизнесменов. По причинам, о которых можно только гадать, Макс Хорнунг желал быть полицейским детективом. Он представлял себя своего рода Шерлоком Холмсом или Мегре, настойчиво и терпеливо распутывающим сложный клубок улик, неумолимо подбирающимся прямо к логову преступника. Когда один из ведущих швейцарских финансистов случайно узнал о тайной, честолюбивой мечте Макса Хорнунга стать сыщиком, он немедленно обзвонил нескольких из своих влиятельных друзей, и в течение 48 часов Максу Хорнунгу предложили должность инспектора в криминальной полиции города Цюриха. Макс был на седьмом небе от счастья. Он тотчас с благодарностью принял эту должность, и все до одного бизнесмены, облегченно вздохнув со спокойным сердцем, принялись обделывать свои темные делишки. Со старшим инспектором Шмидтом даже не посоветовались. Ему просто позвонил один из самых влиятельных политических деятелей Швейцарии, сообщил о принятом решении, и на этом дело закончилось. Или, вернее, началось. Для старшего инспектора это назначение возвестило о начале мук, как гефсиманское предательство Иисуса Христа Иудой возвестило о начале мук нашего Господа. Но если для Иисуса все кончилось Голгофой, то мукам старшего инспектора не видно было конца. Он честно пытался подавить в себе недовольство тем, что ему навязали инспектора, да еще к тому же неопытного, и не прошедшего никакой полицейской школы. Он предположил, что за этой совершенно недопустимой акцией скрывается какая-то чрезвычайная политическая необходимость. Ну что ж, он примет участие в этой темной политической интриге и с честью выйдет из щекотливого положения. Уверенность его, однако, была заметно поколеблена в тот самый момент, когда Макс Хорнунг доложил ему о своем прибытии. Нелепая внешность новоиспеченного детектива уже сама по себе настораживала. Но что буквально ошеломило старшего инспектора Шмидта во все глаза разглядывавшего это чучело, так это чувство превосходства, так и веявшее от всей его нелепой фигуры. Его поза и вид как бы говорили «Ребята, теперь можете расслабиться и не волноваться. С вами Макс Хорнум". Остатки уверенности инспектора Шмита в том, что он с честью выйдет из щекотливого положения, не замедлили вскоре полностью развеяться, как утренний туман. Он стал изыскивать различные способы избавиться от неугодного сотрудника. Переводил его, например, из отдела в отдел, поручая ему мелкие и пустяшные дела. А Макс работал в отделе опознания и дактилоскопии, и в отделе розыска похищенного имущества и пропавших без вести людей. Но, подобно фальшивой монете, он неизменно возвращался к старшему инспектору. Согласно правилам, каждый инспектор раз в три месяца в течение одной недели обязан был исполнять должность оперативного дежурного в ночное время. И как по заказу, всякий раз, когда на дежурство заступал Макс, случалось что-либо из ряда вон выходящее. И пока инспектор Шмидт и другие инспекторы занимались поисками улик, Макс раскрывал преступление. И это раздражало и бесило больше всего. Он ничего не смыслил в полицейском протоколе, не знал о зов криминологии, судебной медицины, баллистики и криминальной психологии, того, что буквально отскакивало от других детективов. И тем не менее, он одно за другим распутывал преступления, ставившие всех в тупик. Старший инспектор Шмидт пришел к выводу, что Максу Хорнунгу, как отпетому дурню, просто ужасно везло. В действительности же везением тут и не пахло.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 но номинальная плата за такси — тридцать 34 франка в одну сторону и столько же, соответственно, обратно. Естественно, господин обер-лейтенант, поэтому я и поехал на автобусе. У обер полезли вверх брови. На автобусе? В экстренных случаях инспекторам разрешалось не пользоваться общественным транспортом. Это было неслыханно. обер не нашел ничего другого, как сказать. Но в этом не было никакой необходимости. То есть, естественно, мы не поощряем мотовство среди полицейских Хорнунг, но у нас вполне приличный бюджет на экстренные расходы. Или возьмем, к примеру, это. Тут указано, что в течение трех дней вы находились в деловой командировке, но вы забыли включить в ведомость расходы на питание. Нет, господин обер По утрам я пью только кофе, а ужин готовлю себе сам. Все, что для этого необходимо, я вожу с собой. А вот расходы на обеды я включил в ведомость. Так оно и было. Три обеда на общую сумму в шестнадцать франков. На такую сумму этот кретин мог получать обеды только с армии спасения. обер сухо проговорил. Инспектор Хорнунг.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 Вы были на посту, когда пришло известие о катастрофе, Аралон. Вашей задачей было немедленно приступить к расследованию аварии, а вы туда прибыли спустя четырнадцать часов. За это время сюда могла бы прилететь вся новозеландская полиция и успеть вернуться обратно к себе. Нет, господин старший инспектор. Время полета из Новой Зеландии в Цюрих на реактивном самолете. Молчать!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 В то время как вы, Хорнунг, сидя у себя в кабинете, одного за другим подняли среди ночи с постели половину всех самых важных людей в Швейцарии. Я думал, хватит, и за вас я все утро обязан сидеть на телефоне и только и делать, что извиняться. Но должен я был выяснить, все, с меня довольно, вон отсюда. Слушаюсь, господин старший инспектор, можно мне присутствовать на похоронах? Они состоятся сегодня утром. Да, вы свободны. Спасибо, я... Да уходите же вы, наконец! Только спустя тридцать минут после ухода инспектора Хорнунга старший инспектор Шмидт смог вновь восстановить нормальное дыхание.